Но если на пути циклона вот такая махина льда, то абсолютно большая, если не вся часть осадков, ей и достанется. Вернее, тому ее краю, который ближе к теплому морю. Циклоны столетия за столетием описывали полукруг вдоль южной границы ледника, отдавая влагу Средиземноморью, причем не только северному побережью, но и южному. Именно в этот период Сахара была субтропическим раем где в изобилии имелись и вода, и зелень. Картина, получается, занятная. Циклоны, приносящие влагу из Атлантики на ледяной массив, там ее и оставляли. Над самим ледником неподвижно в течение многих столетий стоял антициклон. Было холодно, сухо и ясно, и безветренно. Красавица зима, словом. Еще одно замечание. Если с запада и севера-запада,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 под Черниговом, Мезина и так далее. И Костенки это целый огромный комплекс. А уж когда открыли мамонтову курью, шок был настоящим. Она моложе Костенок, ее находкам лет этак 35 тысяч, но поразило место расположения под Воркутой. Полярный Урал, почти рядом с Карским морем. И вдруг палеолитическая стоянка, а сколько еще не открыто.